Гесиона очнулась. С трудом разомкнув губы, она выдавила. «Нельзя! Позади убийцы!» Не отвечая, Тая склонилась над милой подругой, подняла ее голову, увидела серые губы и блестевшие сквозь полузакрытые веки белки остановившихся глаз. «Широкая рана!»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 так и не обменявшись ни словом с Гессионой. Напоив девушку, обмыв ее лицо и окровавленные руки, Тайс застыла в задумчивости. Гессиона, порываясь что-то сказать, не посмела нарушить ее молчание. Лицо Гитеры, искаженное горем и отчаянием, становилось все более грозным, при этом странным образом светлее. Внезапно Таис рванулась к колеснице осмотрела ее, поправила перекосившийся к кренон, кольцо на дышловом стержне. Гесиона последовала за ней, но Таис молча показала ей на салмах. Гесиона вышла из оцепенения и неожиданно легко вскочила на лошадь. Разбирая войжи, Таис искоса взглянула на Фиванку и убедилась, что та может держаться в седле.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 Таис понеслась, очертя голову, как никогда не делала бы даже в присутствии Гесихоры, которая иногда учила ее управлять четверкой. Гесихора. Златоволосая, прекрасно прекрасноплечая. Ее неразлучная подруга, поверенная всех тайн, спутница всех дорог. Рыдания снова сотрясли Таис.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 Тайс вспомнила, что между большим и указательным пальцем правой и левой руки держат вожжи дышловой пары, а средние и безымянные захватывают вожжи наружных пристяжек, пропущенные через кольца на холках. Повороты Триппа в ее руках были неуклюжими, и Тайс смучалась на пролом, едва успевая избегать серьезных препятствий. Порыв Тайс передал сегисионе, которая скакала рядом на салмах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 Из отрывистых, полубессвязных выкриков и Таис поняла, что подругу подстерегли на дороге к садовому хозяйству, отстоявшему на три схена от центра Мемфиса. И Гесихора попросила Гесиону сопровождать ее, чтобы помочь управиться с лошадьми, если ее приятели не окажутся на месте. Таис поняла, что и Гесихора чувствовала нависшую над собой опасность и не хотела быть одной. Проехав более двух схен...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 Воин на страже, одуревший на санцепёке, сначала даже не двинулся, узнав четвёрку игисихоры, потом, заметив неладное, нерешительно наклонил копье, преграждая путь. Таис и не подумала сдерживать озверелых коней. Со стуком полетел выбитый из рук щит